Глава 13 Возвращение наследника. Надо признать, сам Титус прежде не раз с удовольствием размышлял о том, что произойдет, узная его соратники правду. Смаковал в воображении комическую сцену примерно такого свойства. Литератор Шекспирус, зеленее больше обычного и стекая, подобно желез бурета, — Ваше Высочество, бровисимо, что за чудный спектакль, как тонко вы сыграли роль! Павли, схлопая глазами и работая челюстями в два раза быстрее, благоговейное молчание. Леон вытягивается во фрунт. Ростовщик, достав из кармана монету, пытается сравнить профили, а потом незаметно улизнуть за дверь. Марк Только он один, с лукавой усмешкой, невозмутимо остается на месте. Сам Титус, насладившись произведенным фурором. Ну — Ну-ну, друзья, я не тот, за кого вы меня принимаете. Вернее, тот самый, настоящий. Но сейчас, когда разоблачение случилось на самом деле, заговорщики просто-напросто молча уперлись в него глазами и пристально рассматривали с головы до ног. Так, как будто Титуса только что выставили на продажу. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять эти взгляды. Обреченные на смерть, которым щедрым жестом вдруг подарили надежду на чудо. Он, Титус, виделся им сейчас волшебным талисманом, способным защитить от потопа, кометы и любых иных напастей, добавься они к уже известным. Если у человека в обычном состоянии такой поворот событий вызвал бы множество лишних вопросов, обреченный на смерть, цепляясь за любую надежду, с воодушевлением принимает все на веру. — Скажи им, — снова заговорила Лея, которая до того наблюдала за немой сценой со спокойным торжеством режиссера, добившегося наконец нужного от актеров уровня исполнения в своей пьесе, — ты ли? настоящий наследник Сан-Маринский, первый и законный обладатель волшебного пера, избранный тем, кто называл себя архивариусом. Титус не испытывал сейчас Клея ничего плохого. Возможно, напротив, даже восхищался тем, как все было подстроено. Да, она обманула его, но по причинам, которые, вероятно, сложно было назвать корыстными или низкими. Более того, внутри у Титуса все последние дни подспудно зрело предчувствие того, что неизбежно, без возможности выбора придется снова, сняв фальшивую бороду, встретиться с созданным им миром лицом к лицу, чтобы что-то сказать и что-то сделать. Нет, даже так, зрело это с тех самых пор, как он, отправившись в путешествие, смотрел в глаза попадающимся навстречу людям и боялся того, что в какой-то момент его узнают. Но взять перо и писать, глядя вот в эти ждущие чудо глаза, будет сложнее и беспокойнее, чем странствуя в одиночку по побережью. Да, это я. Он ответил нехотя, но при том, признаемся, не без внутреннего удовольствия и удовлетворения. Взгляды сидевших за столом быстро, но заметно поменяли свою природу, как солнечный свет под влиянием сбежавшего облака. Мягкая, робкая надежда обратилась в слепящие глаза восторг, почти обожание. Титус понял, что дверца мышеловки захлопнулась. Он, правда, еще попробовал сделать вид, что по-прежнему свободен, сказал, делано бодро. Ну и что? Что это меняет? — Ты не можешь уйти, — ответила Лея именно то, что Титус и ожидал услышать. — Ты должен спасти нас. Заговорщики хором выдохнули и, словно забыв о Титусе, начали шумно переговариваться друг с другом, обсуждая коварство двойника, изгнавшего законного наследника Сан-Маринского из замка, и то, в каком незавидном положении окажется герцог после появления истинного владельца Титула. Конечно, никто и сейчас не запрещал ему уйти, но Лея была права, уйти он уже не мог, только сбежать. Весь его прекрасный замысел разбился в дребезге, и впереди маячила одна сплошная неизвестность. Впрочем, утро следующего дня все прояснило. Оно началось с того, что Титуса, который, надо признать, накануне с горя залил в себя не один кубок вина, кто-то отчаянно покошачье царапал за кончик носа. Когда он раскрыл глаза, то узрел ростовщика, что стоял перед ним, согнувшись пополам, и делал руками странные жесты, напоминавшие какой-то восточный танец. Титус хотел было сообщить, что сильно сожалеет по поводу задержки в доме Михаэля еще на одну ночь, и сегодня обязательно найдет себе другое пристанище, как ростовщик торжественно проблеял. — Ваша светлость! — Титусу на мгновение почудилось, что он по волшебству перенесся в прошлое, причем кто-то коварным образом отправил туда же ростовщика, подменив им старика Мюллера. Но крохотная комнатушка у кухни слишком отличалась от его герцогских покоев, потому все быстро встало на место. Кроме вашей светлости, потому как Михаэль повторил снова — Ваша Светлость, надеюсь, я не слишком побеспокоил вас, пытаясь разбудить. — Нет, — глупо ответил Титус и рывком приподнялся на своем плотном, как камень топчине. Голова отчаянно трещала с похмелья, не хватало воздуха. — К вам пришли, Ваша Светлость, — проблеял Михаэль, видимо успокоившись насчет того, что беспардонно царапал у нос. — Пришли, — переспросил наследник, озираясь по сторонам. — Кто? — Люди, ваши подданные. Ростовщик как клещ уцепился за Титуса и, кажется, умудрялся не отпускать его все то время, пока тот, еще в полусне, одевался в свои обноски. Затем увлек в темный, пропахший камнями и гнилым деревом коридор, а там по скрипучей лестнице на два пролета вверх раскрылась, обдав Титуса солнечным светом какая-то дверь, его силой протолкнули вперед, и наследник, сделав несколько шагов, очутился посередине светлой, уставленной красивой мебелью комнаты. Не дав ему опомниться, Михаэль потащил Титуса за руку дальше, на игрушечный балкончик с красивой кованой решеткой, изображавшей розы и иные цветы. Титус зажмурился от яркого света, потому сначала лишь услышал довольный, сытый рокот толпы, которая наконец увидела то, чего ожидала. «Вот он, истинный наследник Сан-Мариинский!» маринский прокричал кто-то снизу, и Титусу даже почудилось, что он распознал голос большого феодала. Толпа вновь довольно заурчала, и только вот тут Титус раскрыл глаза». То, что он увидел, превзошло самое смелое ожидание. Площадь, на которой стоял дом ростовщика, была запружена народом. — Поприветствуйте ваших подданных! — шепнул сзади ростовщик и, видимо, для убедительности ущипнул наследника за шею. Поставленный перед фактом, Титус медленно поднял руку и вяло, будто столетний старец помахал ею в воздухе. Теперь толпа взревела, как двигатель спортивного мотоцикла. Титус понял, что совершенно не знает, что делать дальше, хотя понимал, от него чего-то ждут. — Скажите... — в самом деле пробормотал назойливо за спиной Михаэль. — Скажите им что-нибудь. Подняв над головой сжатый кулак, Титус выкрикнул вниз. — Да здравствует Сан-Марина! марино — Спасибо, что пришли сюда! — толпа снова взревела. Титус с облегчением ретировался обратно в комнату, сел в услужливо предложенное Михаэлем кресло. — Что случилось? Откуда? — Михаэль, понимающе кивнул. Достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и потряс им в воздухе. «Газета «Вечерняя Сан-Марина» — специальный утренний выпуск, ваша светлость, почти целиком посвящен вам. Знаете, я всегда верил в важность свободной прессы. Сегодня она нужна нам как никогда. Видите, как люди верят всему, что написано в газете». Приняв от ростовщика спецвыпуск «Вечернего Сан-Марина», Титус некоторое время в оцепенении держал его на весу, не решаясь раскрыть и узнать, О чем же таком этим утром известила горожан свободная пресса? Потом, тяжело вздохнув, все-таки развернул и тут же увидел набранный слоновьем шрифтом заголовок «Тайна наследника Сан-Маринского раскрыта». Сосредоточившись на разглядывании заголовка, лежавшей на коленях газеты, Титус не уловил, откуда в его руке появилась чашка с горячим, дразнящим своим крепким запахом кофе. Жадно глотнув, наследник погрузился в чтение передовицы, состряпанной большим феодалом. «Целых три года от нас скрывали тайну, узнав которую вы можете не поверить собственным ушам». Однако все написанное ниже является чистой правдой до самой последней буквы. Наследник Сан-Маринский, занимающий в данный момент замок на горе Титана, самозванец и узурпатор, отнявший власть у своего брата-близнеца. Притом есть все основания полагать, что постигшие нас последние месяцы несчастья обрушились на простых людей именно по его прихоти. Дело в том, что вместе с замком самозванец захватил могущественный волшебный предмет, исполнявший все желания своего владельца. Выглядел он, как самое обычное перо для писания чернилами на бумаге. Источники нашей газеты сообщают, что с некоторых пор волшебное перо утратило свою силу. Не исключено, случилось это вслед за тем, как самозванец задумал страшное злодейство «уничтожить всех людей на земле, кроме себя» самого. Титус, тяжело вздохнув, подумал о Лее. И здесь она приложила свою искусную руку с длинными красивыми пальцами. Это было тем более очевидно, что ниже наполовину вымышленной истории о том, как именно Титус заполучил титул герцога Сан-Маринского, красовалось интервью бывшей циркачки, а ныне прекрасной разбойницы. Лея — главарь шайки разбойников из угрюмого леса. Только истинный наследник Сан-Маринский способен спасти всех нас. Он просто взял и отдал мне двадцать золотых Сан-Маринов, представляете, только-только узнав мое имя, чтобы я смогла заплатить выкуп за своего отца. Правда, пираты все равно убили его. Чтобы отомстить им, я решила создать разбойничью шайку и так встала на неправедный путь. Я сразу узнал его, когда увидел с монахом в угрюмом лесу. Мне захотелось отплатить добром за то, что он для меня сделал. Наследник выглядел потерянным, даже отчаявшимся. Он считал себя виноватым в потопе, так как не смог удержать волшебное перо в своих руках, и его забрал самозванец. Думаю, если вернуть все как было и восстановить справедливость, потоп можно остановить». Для того настоящий наследник Сан-Маринский должен вернуться в замок. Можно ли это осуществить и как именно должны решать граждане Сан-Марина? Я не знаю, кто такой Архивариус и никогда его не видела. Думаю, что это могущественный маг, способный творить любые чудеса. Навряд ли он просто так выбрал именно его наследником Сан-Маринским и вручил заодно волшебное перо. Возможно, изгнание герцога так расстроило архивариуса, что он наслал на наш мир все эти напасти. Забавно, что наобороте большой феодал умудрился поместить ту самую обещанную двойником рекламную заметку, как именно будет проводиться в городах побережья лотерея по выбору счастливчиков, что попытаются переждать конец света в замке герцога его сиятельство отдает решение на волю случая, дабы никто не посмел обвинить его в предвзятости и предпочтениях в чью-то пользу. — Каков персонаж, а? — снова восхитился Титус, подумав о большом феодале и ярких линиях его характера. Только сейчас, осмотревшись, он заметил, что ростовщик незаметно исчез. Рядом с креслом стояла на столике пустая чашка из-под кофе. В открытое окно по-прежнему затекал ровный, словно рокот моря, шум голосов. Наследник, осторожно, бочком, чтобы его нельзя было при желании заметить с улицы, подобрался к балконной двери и выглянул наружу. Народ не расходился. Более того, людей стало еще больше. Тут снаружи аккуратно постучали. Титус ринулся обратно в кресло, уселся и принял самый непринужденный вид. «Да-да, войдите». Снова пришел Михаэль. «Ваша светлость!» — завел он подобострастно волынку, разглядывая мягкий пурпурных оттенков ковер на полу и, очевидно, размышляя при том о ценах на ковры. «Осмелюсь предложить вам переодеться в нечто более подобающее для герцога Сан-Маринского». Хорошо, конечно, что народ увидел вас в этих тряпках. Они поняли, как сильно вы были обижены и страдали. Но теперь пришло время возвыситься над толпой, в которой вы были потеряны целых три года. Прошу вас, проследуйте за мной в мою лавку, и мы подберем вам новую одежду. У меня как раз есть отличные панталоны, наполовину белые, наполовину красные и башмаки с золотыми шпорами». — Да, эта комната теперь в вашем распоряжении. До того момента, когда ваша светлость сможет переехать со всеми надлежащими почестями в замок на горе Титана и отблагодарить тогда за все усилия своего покорного слугу Михаэля. Титус не сопротивлялся. Даже безропотно натянул на себя клоунские красно-белые штаны. Пришла, сдавила неотвратимость происходящего с ним. Он должен смириться с теми декорациями, в которых придется отныне проводить свою жизнь. Но что же он должен делать по-настоящему? Скорее всего, лишь один человек, помимо Архивариуса и Мюллера, способен ответить на этот вопрос. Трубадур Марк. Он слышит не только то, что говорят. Он слышит и понимает гораздо больше, чем все остальные. Вчера за столом Марк сидел и молчал. Правда, он почти всегда молчит, но вчера, кажется, то было какое-то особенное молчание. Он не хотел давить, не кричал заодно с остальными «Ты, Титус, подлинный наследник Сан-Мариинский, только ты способен спасти нас от неминуемой смерти». чего? Знал что-то, что для остальных было скрыто? Где Марк? — рассеянно спросил наследнику ростовщика, когда тот во время своего очередного спорадического появления вкатил в комнату столик с орехами и сладостями. — Ваша светлость, так как наш заговор явно пошел в гору, хозяин Антоний Клеопатры предоставил вашим соратникам для проживания свои лучшие номера. Деньги для того были собраны за два часа, после того как новость о подлинном наследнике распространилась по сан марино Горожане взяли постоялый двор под свою охрану, так, чтобы заговорщики могли без всякой опаски проводить там время и обдумывать свои планы. Впервые за все утро Титус улыбнулся. — Значит, не только я изменил обстановку к лучшему. Вы, очевидно, приносите удачу, ваша светлость, потому что в народе разлилось такое воодушевление, потому старый млад готов поддержать вас в борьбе с самозванцем. А я, со своей стороны, вновь обрел надежду, что мои вложения в это рискованное дело вернутся старицей, как то и обещано в древних священных книгах. Выйти из дома теперь оказалось целым делом, Его светлость обязательно надо сопровождать. Его светлость непременно нужно охранять. Его светлость может запачкать чудесные панталоны, которые Михаэль по доброте душевной и с надеждой на хорошие проценты предоставил его светлости. Потому, конечно, учитывая состояние городских дорог в это время года, предпочтительнее передвигаться на паланкине или в карете. «Я просто пойду». Отрезал Титус, решительно встав с кресла и пытаясь намеренно резкими движениями разорвать липкие сети разглагольствования ростовщика. Но Михаэль оказался прав. Просто пойти в Антония и Клеопатру у наследника не вышло. Хотя за пару часов толпа почти разошлась, неподалеку от двери дома ростовщика дежурили человек двадцать, которые при виде Титуса, скорее всего, познав его по царственным белокрасным банталонам, хором закричали «Слава настоящему наследнику Сан-Маринскому в пекло самозванца!» Титус помахал вяло в ответ, что к его удивлению вызвало настоящий взрыв эмоций. Его окружили, начали кидаться в ноги, пытаясь поцеловать модные панталоны, плакали от счастья и тут же, с перекошенными лицами, мазали себя грязью и грозили адскими муками двойнику. Похоже, делавшие все это думали, что доставляют тем Титусу несказанное удовольствие, но на самом деле они только серьезно задерживали его продвижение в сторону постоялого двора последующие минут двадцать Титус смог отойти от дома ростовщика на расстояние, которое за то же самое время проползла бы не самая быстрая черепаха. В конце концов, наследник пустился на хитрость. — Друзья, кто из вас хочет исполнить мое личное крайне важное поручение? — Конечно же, немедленно отозвались все до единого. Отправляйтесь на рынок и найдите там для меня электрические лампочки, — выдал он первое, что пришло в голову, и вот так, наконец, остался один. На первом этаже Антоний Клеопатра в трактире, закинув сапоги на стол, сидел в одиночестве большой феодал, философски прихлебывая время от времени из огромной чашки кофе. Завидев Титуса, вскочил неловко на ноги, расплескав на себя чашку, но даже не обратил на то внимания. «Ваша светлость, какая честь!» Честно говоря, это было неожиданно и свежо. Титус прищурился, попробовав отыскать на лице большого феодала следы иронии, но его черные цыганские глаза смотрели ровно и преданно. «Что… что ты здесь делаешь?» только и нашелся сказать Титус. «Жду новостей, ваша светлость бодро отрапортовал тот, вытягиваясь по-военному. Вам, наверное, приятно будет узнать, что тираж газеты с вашей историей был в три раза больше обычного и разошелся, как горячие пирожки. Я заработал за день пятьдесят санмаринов. Теперь все, что касается вашего заговора против самозванца, наипервейшая сенсация». А так как штаб заговорщиков разместился в Антонии Клеопатре, то и новости, стало быть, следует караулить именно здесь. Вот, видите, ваша светлость пожаловала. Тоже хлеб. Добавим в хронику важных событий за день. Кстати, ваша светлость, не извольте гневаться, но как насчет откровенного интервью на целую страницу? Так сказать, подлинный наследник Сан-Маринский срывает покровы. Да, и очень интересно про этого, как его архивариуса. Куда же вы, ваша светлость? Титус метнулся от большого феодала к лестнице на второй этаж так стремительно, как будто убегал от разъяренного ротвейлера. В гостинице царила непривычная для уха тишина. Похоже, хозяин изгнал всех остальных постояльцев, оставив только заговорщиков. Комнату Марка наследник определил легко — За дверью негромко, но с упорством тренькала гитара. Марк, казалось, совсем не удивился визиту. Сказал, распахнув дверь. — Проходи. Титус нерешительно зашел и осмотрелся. Большая, светлая комната. Действительно лучше, чем была у них с Павлисом. На стенах даже висели, правда, слегка криво, гравюры с видами Сан-Марина. Он сел на стул. Марк подошел к раскрытому окну оба помолчали, потом Трубадур спросил своим хриплым, простуженным голосом. — Ты рад? Титус, если честно, приготовил ответ заранее. — Не очень. — Почему же? — Все слишком просто. Они переглянулись. Титус хотел было улыбнуться на лицо Марка, сосредоточенное, даже озабоченное, не дало появиться на свет этой второй улыбки сегодняшнего дня. Какая-то... «Пошлость несусветная», — продолжил Титус, отводя взгляд. «Злодей в один прекрасный день выгнал законного правителя из замка. Изгнанник три года скитался по миру, набирался сил до ума-разума, а теперь должен вернуться, сразиться со злодеем в честном поединке и занять свое исконное место. И тогда все снова станет хорошо. На самом деле все не так. Все сложнее. Я не стал бы таким, если бы меня не выгнали из замка. Правильно сделали, что выгнали. Я был полным идиотом, да и он никакой не злодей, просто чего-то не понимает о жизни. Марк повернул голову против света, превратившись в слепой темный профиль с большим носом. — Что тебе самому кажется важным? Титус не колебался ни минуты то, что мой брат поверил в переписанный мною конец пьесы. И, кажется, это определенным образом повлияло на то, как он ко мне отнесся. В общем, сущая чепуха по сравнению с тем, что надо куда-то бежать и как-то спасать человечество. Марк поднял вверх указательный палец. «Вот-вот. Чепуха. Но при том кажется важным. У меня тоже так. Песни из чепухи растут». Увижу листок желтый на дороге или дерево странное, и понеслось. Никогда, представь, не случалось такого, чтобы сел, взял в руки гитару и сказал себе "Сочинюка ка сегодня песню про любовь, ведь это же так важно». А вот как придумаю из чепухи, спою кому-нибудь, сразу есть чувство, что сделал нужное и важное дело. Затем сшиваю слова рифмами в песне. Откуда приходят рифмы? Куда потом песни уходят? Понятия не имею. Но уходят куда-то. Это точно. Титус вздохнул. Так что же мне делать? Как что? То, что считаешь важным. Сшивай слова вместе. Они и сами уйдут, куда надо. Большой феодал сидел внизу в прежней позе, задрав ноги на стол, обхватив руками чашку. Но чашка накренилась и была, видимо, уже давно пуста, а по трактиру разносился энергичный и разнообразный по тембру храп. Титус проскользнул мимо, одарив по дороге бывшего вассала почти восхищенным взглядом и по-отечески пожалев его за часы бесплодного сидения. Миновав кольцо из пестрой, вооруженной топорами и цепями охраны, выставленной горожанами вокруг Антония и Клеопатры, Титус на полпути к дому ростовщика столкнулся с процессией примерно человек в тридцать. Те были чрезвычайно возбуждены, маршировали быстрым шагом и постоянно что-то выкрикивали во все стороны света. Видимо, потому у наследника получилось, спрятавшись за угол дома, не попасться им на глаза. Он стоял там, высунув одно ухо и, пытаясь разобрать, чего же хотят участники процессии. Когда понял, сначала хотел рассмеяться, но сразу, вслед за тем, его с головой окатила волна какого-то священного ужаса. «Электрические лампочки! Мы ищем электрические лампочки!» Вернувшись... Титус отыскал в лавке Михаэля, тот занимался тем, что смазывал смолой сундуки, надеясь таким образом сохранить товар от воды, когда начнется потоп. — Ничего изволит ваша светлость! — ростовщик смешно вытянул перед собой руки, чтобы не испачкать смолой замызганный фартук, словно протягивая их навстречу Титусу. — Принесите перьев для письма, чернил и много бумаги. — сказал Титус, глядя на водонепроницаемый сундук. — И можно попросить, чтобы ко мне сегодня больше никто не приходил.